Глава 5 Библиотека представляла собой трехуровневую круглую комнату, от пола до потолка, заставленную таким множеством книг, что Хейвен понадобились бы годы, чтобы пересчитать их все. Луч солнца, упавший с куполообразного стеклянного потолка, согрел щеку девушки. Неслышно ступая по потертому ковру, Покрывавшему деревянный пол, Хейвен пробралась между немногочисленными столами. Пыль кружилась в лучах света, струящихся сверху. Хейвен нашла Белла на балконе второго уровня. Принц свернулся калачиком под изъеденным молью одеялом. Его темные тугие кудри были уложены на макушке, а лицо закрывала огромная книга в кожаном переплете. Тонкие руки Белла дрожали под тяжестью фолианта. Какие бы переживания не терзали Хейвен этим утром, они развеялись при виде ее лучшего друга. Его кожа была того же цвета, что и дымчатые кварцевые стены в главном бальном зале. Потрясающая смесь оттенков слоновой кости, как кожа его отца, и черного дерева, как кожа его матери. Казалось, сама богиня выбрала лучшие черты обоих родителей, одарив наследника большими отцовскими глазами, цвета бледно-голубого топаза и точенным носом и губами матери. Когда Хейвен приблизилась, рунный камень словно нагрелся в ее кармане, и девушка замерла в нерешительности. «Понравится ли Беллу подарок?» Тысячи блестящих безделушек, отправленных со всех уголков королевства в качестве подарков принцу Беллу на его день руны, уже заполнили тронный зал. Портные наверняка послали ему прекрасные, расшитые золотом туники и сапоги из телячьей кожи. Торговцы завалят его церемониальный рунный трон золотом и серебром. И король, который уже подарил Беллу холеного жеребца с длинной шеей и украшенной серебром гривой, публично продемонстрирует свое богатство, подарив старшему сыну редкие специи и луковицы из-за моря. На принца, у которого есть все, вряд ли окажет впечатление маленький рунный камень, подаренный личным телохранителем и по совместительству лучшей подругой. К тому же, Такой подарок совершенно и абсолютно неуместен, если учесть, что за торговлю рунными камнями положена смертная казнь. Губы Хейвен растянулись в улыбке. Беллу наверняка понравится. Погрузившись в чтение, Белл не замечал подругу, пока та не скользнула рядом с ним на потертый ковер и не сунула ноги под одеяло. Хейвен схватила последние два печенья соловянной тарелки, стоявшей у колена Белла, и проглотила их. «Эй, полегче, свинка!» Отбросив книгу, принц заключил девушку в крепкие объятия, а затем отстранился, чтобы оглядеть ее. «Даже не буду снова спрашивать, где ты пропадала, и предполагаю, что поскольку ты только что доела остатки моего печенья, с тобой все в порядке». Хейвен прищелкнул языком, говоря с полным ртом. Конечно, так и есть. Из окна я видел туман. Это было поглощение, не так ли? В мой день руны скользила в его голосе. Хейвен могла читать Белла так же легко, как он читал свои книги. Не стоит об этом беспокоиться. Все равно поглощению давно пора наступить. Хейвен собрала свой альбом для рисования и жестянку с углями, осторожно поставив их на пол. Погоди, неужели ты действительно оторвал свой нос от чего-то настолько захватывающего, как она взглянула на обложку книги Истории девяти домов смертных. Очень смешно, Хейвен Эшвуд. Знаешь, тебе стоит как-нибудь попробовать прочесть эту книгу, чтобы умереть от скуки чтобы узнать о вещах, которые не пытаются тебя убить. Принц закрыл книгу. Я освежил в памяти историю дней руны моих предков, всех сорока семи. Сердце Хейвен пропустило удар. Тебе не стоило. Все в порядке. Сверкнув голубыми глазами, Белл усмехнулся. Последним ботлером, который в свой день руны проявил способности к магии света, Был мой прадед, остальные оказались бессильны. Думаю, я в безопасности, хотя очень жаль, что у меня нет истории о дне руны моей матери. В библиотеке нет ничего о доме Ашивьер. Формально Ашивьер был не домом, а небольшим, расположенным к северо-западу от Пенрифа королевством, которое отделилось от одного из девяти домов столетия назад. Мать Белла была последней в роду короля Ашивьера. Когда она умерла, королевство распалось на части. Теперь им правили враждующие племена. Нет, я везде искал. Белл потер костяжками пальцев грудину. Так он делал по привычке, когда говорил о матери. В полурастегнутом воротнике его туники виднелось родимое пятно в форме меча. Оно было едва заметное, оттенка разбавленного кофе. У матери Белла было такое же родимое пятно, как у его старшего брата и, по-видимому, у остальных представителей рода Ашивьер. «Ну, я бы не забивала себе этим голову», заверила друга Хейвен, кладя книгу поверх стопки томов. Но фраза застряла у нее в горле. В истории матери Белла Осталось так много подробностей, которых они никогда не узнают. Король Гораций отказался говорить о ней или ее семье, и хотя дедушка Белла по слухам все еще был жив, король никогда не предлагал ему безопасного убежища и никому не позволял упоминать о нем в своем королевском присутствии. «Не то чтобы я не хотел бы оказаться первым за почти 90 лет Боттелером, обладающим магией. Даже если бы это означало, что королева теней может заявить на меня права. — Бел, такими вещами не шутят, — вздрогнула Хейвен. — А что? Тогда король был бы обязан гордиться мной. — Король, не отец. Горечь в голосе принца заставила ее поежиться. — Бел, если бы у кора твоего отца. Была бы хоть капля здравого смысла, он бы гордился тобой в любом случае. Я бы на его месте тобой гордилась. Но не думай о нем. Сегодня твой день руны, принц Беллами Боттелер. Наслаждайся им. — Ты права, — вздохнул Белл. — Буду прятаться здесь и читать, пока меня не уведут отсюда силой а потом надену что-нибудь эффектное, набью живот холодными пирожными с изюмом и покорю королевство своей привлекательной внешностью и неизменным очарованием. В общем, проведешь этот день как самый обычный. Ну да, — пожал Белл изящными плечами. Хейвен ткнула его локтем в ребра. «И как твой преданный личный телохранитель, я проглочу столько пирожных и заварного крема, сколько в меня поместится, чтобы ты не выглядел как обжора. И ты пойдешь на это во имя своего наследного принца». «Настолько я ему предана!» «Ха! А что, если я попрошу тебя переодеться во что-нибудь, что не выглядит так, будто эти тряпки протащили через лес, И использовали для чистки конюшен. Хейвен застонала, проводя пальцем по своим любимым сапогам до колен. Ты говоришь как Димельза. Ох, Димельза, Димельза, ей следовало бы получать двойную оплату, тройную, фыркнула Хейвен. Бедная женщина думает, что меня преследуют демоны. Она в полголоса молится в перерывах между нашими спорами. Улыбка Белла погасла. «Тебе все еще снятся кошмары?» Беспокойство в его голосе заставило Хейвен съежиться, и она выдавила из себя улыбку. «Ты же знаешь Демельзу. Она повсюду видит духов из преисподней. Это так». Напряжение на лице Белла ослабло, и он поднялся на ноги, и его одеяло упало на пол, подняв в воздух облачко пыли. Выбрав очередной древний фолиант, друзья устроились на полу напротив полки с книгами, посвященными рунной магии, единственной теме, которая интересовала Хейвен. Но Беллу нравились истории Эритреи, особенно легенды, и девушка наблюдала, как принц тщательно вбирал нужную главу в книге павших. Хейвен знала, что именно ее друг хочет прочесть, еще до того, как он открыл рот. Вначале заговорил Бел своим мягким певучим голосом. Была Фрейя из Страны Солнца и Один из Темного Нижнего Мира. Они встретились во время полнолуния в Стране Смертных, расположенной между двумя их мирами, и, несмотря на многочисленные различия, полюбили друг друга. «Ты слушаешь, Хэвен?» «Уго!» – пробормотала девушка, открывая свой альбом и начиная рисовать повелителя теней и его тварей. Хотя ей никогда не хватало терпения, чтобы долго сидеть на одном месте и читать, голос Белла часто завораживал ее, и льющиеся из его уст истории выглядели такими реальными, словно герои легенд были нарисованы на холсте. Теперь, когда ее пальцы обводили контуры впалых цвета слоновой кости щек Ногтиса и порхали над альбомным листом, воссоздавая глубокие тени вокруг глаз повелителя, Хейвен охватила спокойствие. Будучи лучшей подругой Белла, она училась вместе с ним. Их преподаватель, надменный, тонкостный висеракский ученый, прибывший из Загор, почти сразу решил, что девушка безнадежна. Ей не хватало терпения, чтобы слушать его лекции или корпеть над длинными, скучными тестами. Рисование каким-то образом помогало сфокусировать огромную энергию Хейвен и направить ее на то, чтобы сидеть и слушать. Если бы не это чудесное открытие, она так бы и осталась неграмотной оборванкой. Мелодичный голос Белла оторвал ее от раздумий. Именно эта сказка была ее любимой. Хейвен представила себе Одина, мрачного и серьезного в тот момент, когда он впервые увидел прекрасную, свирепую Фрейю. Неспособные рожать детей, как это делают смертные, они использовали свою обширную магию и кости всех существующих животных, включая смертных, чтобы создать Две отдельные расы. Их дети получились дикими и красивыми. Ноктис пошли в своего отца с крыльями, полными чернильно-черных перьев, когтями, как у хищников, и широкими ониксовыми рогами. Взрослый мужчина из расы Ноктис мог достигать более двух метров в высоту и обладал крупным и устрашающим своей силой мускулистым телом в то время как женщины расы Ноктис обычно были стройнее и изящнее, хотя и не менее опасны. Солис были высокими и золотистыми, как заходящее солнце, с глазами, похожими на драгоценные камни, и волосами, напоминающими золотые нити, такими же, как у их матери. Они больше походили на смертных, и этот факт вызывал у расы Ноктис – горькую зависть. На фоне расы Солис, как и рядом с их более темными собратьями, подобные Хейвен смертные выглядели крохотными. По крайней мере, если верить старинным преданиям. Белл перевернул страницу, отвлекая Хейвен от ее мыслей. Грудь девушки сжалась, стоило лишь бросить взгляд на иллюстрацию на второй странице. «Война теней!» – выдохнула Хейвен, и в ее голосе звучали в равной степени благоговение и ужас. Зависть ледяной лапой стиснула ее сердце. Ни один смертный не смог бы в таком совершенстве передать цвета и свет. Изящные изображения фигур на странице требовали мастерства, приобретенного за столетия, что было намного дольше жизни любого смертного. В глубине души Хейвен испытывала протест при мысли, что сама она никогда не сможет создать что-то настолько красивое или изысканное своими короткими смертными пальцами. Как ты думаешь, Фрейя сожалела о том, что дала нам рунную магию и начала войну. Задумчиво протянул Белл, проводя пальцем, по распростертому крылу Ноктиса, склонившегося над упавшим телом своего брата, умирающего Солиса. Хейвен покачала головой. Один был в ярости, когда богиня одарила дома смертных девятью рунами, и любовь между ними превратилась в горькую ненависть. Один собрал своих детей расы Ноктис и развязал войну против расы Солис и своей бывшей возлюбленной Фрейи призвав древнюю темную магию и пробудив нечто злое. «Скорее всего, война произошла бы в любом случае», – предположила Хейвен. «Ноктис и Солис никогда не будут мирно делить одно царство». Священнослужители утверждали, что темная магия сделала Ноктис обманщиком, склонным к зависти и ярости, что они всегда будут ненавидеть Солис. Вот почему, когда Ногтис проиграли войну теней, их отправили обратно в преисподнюю, и завеса между их миром и миром смертных была плотно закрыта. «Говорят, Один сошел с ума от ярости и горя», — добавил Белл, и в его голосе звучала пугающая смесь почтения и страха, что его темная магия обратилась против него, скручивая его сердце, пока он не превратился в монстра теней. Последнее слово Бел произнес шепотом и сам невольно вздрогнул, крепко зажмурившись. Говорили, что ужасающий бог мог услышать каждый раз, когда кто-то произносил его имя. Что казалось странным, учитывая, что его имя было вкраплено в бесчисленные устоявшиеся выражения. — Это плохо, что мне жаль расу Ноктис? — спросил Бел, кусая губу. — Они были изгнаны из своего дома в преисподнюю. Их пытало чудовище, и они выглядят такими несчастными. Их крылья грустно опущены, у них хмурые лица. Хейвен фыркнула. Только Белл мог испытывать жалость к расе Ноктис. — Ты же видел их только на иллюстрациях. Может, им на самом деле нравится быть монстрами? Вряд ли. Голос принца стал задумчивым. Даже у монстров есть души. Взять, например, существо, которое ты рисуешь. Его взгляд скользнул по наброску. За этими красивыми глазами скрывается печаль. Хейвен посмотрела на недорисованных тварей из леса и пустое пространство там, где подразумевалось тело повелителя теней. Его лицо, однако, было изображено в мельчайших деталях, вплоть до прожилок на странных светящихся радужках и серебристых полос на ониксовых рогах. «Мне его глаза не кажутся грустными», пробормотала девушка и поежилась, потому что повелитель теней, казалось, насмешливо улыбался ей, забавляясь ситуацией. Она прикрыла угловатое слишком реалистичное лицо своей испачканной углем рукой. К тому же он не настоящий. В ответ Белл уставился на нее с дурацкой улыбкой. Закусив губу, Хейвен посмотрела на своего лучшего друга, парня которого поклялась защищать ценой своей жизни. Часто она задавалась вопросом, как такой хороший человек, как Белл, мог оказаться сыном, такого человека, как король Гораций. Но доброе сердце принца было одновременно и благословением, и проклятием. Рано или поздно Белл станет королем Пенрифа, самого большого и желанного королевства в землях смертных. В подобных случаях правителям приходится быть хитрыми и безжалостными, чтобы выжить. Абелл не мог похвастаться ни тем, ни другим качеством. Вот почему к нему приставили Хейвен. Она подвинула альбом на коленях, готовясь вырвать лист, скомкать его и навсегда забыть повелителя теней. Но ее взгляд зацепился за впадины под его щеками и переместился вверх, к ярким неземным глазам. Необъяснимым образом Он казался связанным с тенью дурного предчувствия, нависшей над сегодняшним днем. Словно его присутствие изменило что-то внутри Хейвен, образовав трещины в хрупком чувстве безопасности, за которое она цеплялась в Пенрифе. Белл прочистил горло. «Почитаем еще?» Но она не могла отвести взгляд от изображения ногтиса под кончиками своих пальцев. Хейвен, Прерывисто вздохнув, девушка оторвала взгляд от монстра на альбомном листе и одарила Белла извиняющейся улыбкой. Ощущение смутной тревоги, от которого она так и не смогла полностью избавиться, уже побуждало ее действовать. Двигаться, делать что угодно, только не сидеть и думать. Рисование в альбоме могло лишь частично помочь заглушить эти импульсы. Кроме того, ей нужно было составить план перемещений Белла в течение дня, а затем проверить районы, которые он планировал посетить, и убедиться, что все спокойно, его безопасности ничто не угрожает. Учитывая, что деревенские жители съехались на праздник из всех близлежащих королевств, толпы ожидались огромные. Бел, я не могу. Хейвен скользнула испачканной углем рукой по руке принца и вложила завернутый в бархатную ткань рунный камень в его ладонь. Но у меня для тебя кое-что есть. Как только она убрала руку и он увидел алую ткань, его глаза загорелись. Хейвен Эшвуд, ты принесла мне подарок? Тебе исполняется 17 лишь один раз в жизни. «Открой скорее!» Белл поднес сверток к уху и встряхнул его. «Дай угадаю, это щенок! Открывай уже!» Картинным жестом принц вынул из ткани рунный камень. Тот мерцал в мягком свете, излучая серебристый огонь. Руна ожила под нежным прикосновением Белла, Тонкая оранжевая линия скручивалась и двигалась в такт его сердцебиению. Белл с шипением выдохнул сквозь зубы. — Ворота преисподней! Он... он настоящий, правда? — Ну, вряд ли я купила его в лавке Джилли на рынке. — Он теплый! — удерживая камень между двумя пальцами, Белл широко улыбнулся. Какому дому принадлежит эта руна? Валантис. Валантис? Это... это... Защитная руна. Камень сверкнул, и Хейвен рассмеялась. Ты ему нравишься? Любой другой смертный посмеялся бы над предположением, что у рунного камня есть чувства. Даже Дамиус, пожиратель рун, под руководством которого Хейвен годами работала и тренировалась, Назвал бы ее сумасшедшей, услышав слова о том, что камни могут быть чем-то большим, чем средством достижения цели. И все же, когда Хейвен держала рунные камни, она что-то чувствовала. Связь, эмоцию, словно невидимая нить тянулась от камня, соединяя ее с Нихлом. Что было для нее невозможно. Но для Белла возможно. В его королевской крови хранилась магия предков. Уже много лет на свет ни в одном из девяти домов не появлялся монарх, владеющий магией света. Но это не означало, что его вообще не появится. — Учитывая, что у меня есть ты, вооруженная до зубов, и сегодня я получу рунный камень долголетия, — проворчал Белл, — не думаю, что мне нужна дополнительная защита. «Осторожности много не бывает». Белл завернул камень в ткань и сунул в карман. «Я просто надеюсь, что ты не ввязалась в большие проблемы, чтобы раздобыть его». «Нет», — солгала Хейвен, поднимаясь на ноги. «Теперь ты будешь вдвойне защищен на случай, если меня не окажется рядом. На самом деле ты доживешь до таких дряхлых лет, что будешь умолять отправить тебя на покой». Чего она ему не сказала, так это того, что хотя формально руна дома Валантис считалась защитной, рунный камень в кармане Белла не принадлежал девяти домам смертных. Это была руна силы, запрещенная для смертных, что, как подсказывал опыт Хейвен, делало камень еще более мощным и грозило ужасной казнью его владельцу, если того поймают, согласно закону богини. Руны девяти домов смертных полагались дворянам-потомкам каждого из девяти людей, когда-то впервые наделенных магией. Но в то же время существовали тысячи других рун, и большинство превосходило по силе те, что были разрешены домам смертных. Конечно, по рукам ходили и сотни поддельных рун, но Хейвен была единственной из людей Дамиуса, Кто мог определить редкие, запрещенные руны, недоступные смертным? На черном рынке камни стоили небольшое состояние. Если бы ее когда-нибудь поймали с ними, то приговорили бы ее к смерти. Но почему все веселье должно доставаться только расе Солис? Двери библиотеки с громким треском распахнулись, и кто-то вошел. Шаги эхом отдавались по деревянному полу, напоминая удары молотка. Любовница короля была угловатой, сухопарой женщиной. Она маскировала свои тонкие губы и обвисшую кожу обилием косметики, множеством шелков и драгоценных камней. Но самым потрясающим ее достоянием была грива волос цвета календулы, каскадом, не спадающая почти до талии. Маленькие заколки в виде георгинов усыпанные бриллиантами, сверкали в ее локонах и привлекали внимание. При резких звуках шагов Кресиды плечи изящно сложенного Белла поникли. Он быстро спустился по винтовой лестнице навстречу женщине и, казалось, с каждым шагом становился все меньше. Хейвен уже собиралась последовать за принцем, но тут взглянула на страницу, на которой книга открылась, когда упала с колен Белла. С картинки на нее смотрела бледная женщина в головном уборе из перьев черного ворона, словно бы насквозь пронзая ледяным взглядом голубых глаз. Как и у повелителя теней, на голове женщины велась пара ониксовых рогов. Имя королевы Моргарит Малитиан было напечатано внизу страницы крупным внушительным шрифтом. Хейвен вздрогнула, Вдруг ощутив на себе дуновение холодного ветра, иллюстрация начала двигаться. Тени отделились от тела женщины и поднялись со страницы. Хейвен захлопнула фолиант и бросила его между двумя книгами о рунных заклинаниях, едва не произнеся вслух это имя: Королева теней, созидательница проклятий, заклинательница тьмы, правительница преисподней. И королева расы Ноктис. Хейвен никогда раньше не замечала этого рисунка. Почему его вообще не сожгли? Смертные были суеверны по своей природе, и большинство верило, что королева теней может наблюдать за ними с любого своего изображения. Глупо, но Хейвен почувствовала сильнейшее желание вырвать страницу с изображением темной королевы и бросить ее в огонь, горящий в камине внизу. Резкий голос Криссиды вернул Хейвен к реальности. Она сбежала вниз по лестнице, стиснув зубы так крепко, что заболели челюсти. Рука девушки невольно сжала рукоять меча. Хейвен терзали противоречивые чувства, но практическая ее сторона приказывала импульсивной стороне не убивать любовницу короля прямо здесь, в библиотеке, хотя бы ради Белла. Хотя в нынешнем настроении Хейвен ничего не могла обещать.